Кларк Самуэль, годы жизни 1675-1729, о сходстве нравственных правил с математическими, в том смысле, что они могут быть выведены с точностью из нескольких основных положений, писал, между прочим, Самуэль Кларк, ученик Декарта и Ньютона, в своем сочинении рассуждения о неизменяемых обязанностях естественной религии». Он придавал этому факту большое значение, тем более, что он энергично утверждал независимость нравственных начал от воли верховного существа, а также и то, что человек считает нравственность обязательной помимо соображений о последствиях ненравственных поступков. Поэтому можно было бы ожидать, что Кларк разработает мысль Бекона о наследственности нравственных инстинктов и укажет, как они развиваются. признавая существование рядом с ними инстинктов противообщественных, часто заманчивых для человека, Кларк мог бы подойти к роли разума в выборе между теми и другими и показать исторически накоплявшееся влияние общественных инстинктов. Но этого он не сделал. Время для теории развития, эволюции, еще не пришло, и хотя этого всего менее можно было ожидать от противника Локка, Кларк, как и Локк, призвал на помощь божественное откровение. Вместе с тем, Кларк, подобно Локку, прибегал так же, как и его преемники-утилитаристы, к соображениям о пользе, и тем самым он еще более ослабил ту часть своего учения, где он выводил нравственные понятия из унаследованных инстинктов. Вследствие этого его влияние на этическую философию было гораздо слабее, чем оно могло бы быть, если бы он ограничился обстоятельным развитием первой части своего учения.